— Художник Джордж, — почти шепотом сказала она. — Как думаете, случилось бы все это, если бы он сказал, — Подожди-ка минутку, я только надену пальто и схожу с тобой за кофе. — Не могу сказать, — ответил Минс. — А пальто на нем было? — спросила Стефани. — Я окояне. не. На нем было серое пальто, когда он уходил? Арла спрашивала об этом, но художник Джордж... — Не помню, — сказал Винс. — Все, что он мог сказать, было, думаю, нет. Возможно, он был прав. Старбакс и магазин, где продают сэндвичи, находились за углом и стояли рядом. — Еще она сказала, что там была секретарша, — мешался Дэйв. Но та не видела, как мужчины подошли к лифту. Она объяснила это тем, что, наверное, на минутку отлучилась. Он отрицательно замотал головой. В триллерах так не бывает. Но Стефани уже думала о другом. Ей вдруг стало ясно, что она подбирала крошки, в то время как перед ней стоял целый пирог. Она подняла указательный палец левой руки и задержала его около левой щеки. Художник Джордж махнул на прощание Коэну, дитя Колорадо, около четверти... 11 утра или, скорее, около 20 минут, учитывая то время, пока не ждали лифт. «Пусть так», — сказал Винс. Он смотрел на Стефани, и глаза его сияли, как и у Дейва. Потом Стефани подняла вверх указательный палец правой руки к правой щеке. А официантка у Яна на том берегу Тиннаки сказала, что Около половины шестого он ужинал рыбой с картошкой за столиком, глядя на воду. «Пусть так», — снова сказал Дэйв. «Сколько часовых поясов между штатами Мэн и Колорадо? Один?» «Два», — сказал Дэйв. «Два». Она помолчала, а потом снова повторила. «Два». «Значит, когда художник Джордж видел его в последний раз, когда закрывались двери лифта в штате Мэн, уже наступил полдень?» «Предположим, что часы посчитаны правильно», — сказал Дэйв. «Ведь мы только и можем, что предполагать, не так ли?» «Разве это возможно?» — спросила она. «Разве он мог добраться сюда за это время?» «Да», — сказал Винс. «Нет», — сказал Дэйв. «Может быть», — сказали они вместе, — А Стефани сидела, переводя взгляд с одного на другого, с забытой чашкой кофе в руке. Шестнадцать. «Вот почему эта история не подходит для такой газеты, как «Бостон Глоуб», — сказал Винс, после небольшой паузы, во время которой он глотнул разбавленного молоком кофе и собрался с мыслями, даже если бы мы решили ее рассказать. А мы решили иначе. Запальчиво вмешался Дейв. «Да, мы решили иначе», — согласился Винс. «Но если бы, Стеффи, когда в большом городе редакция газеты типа Глоуп или «Нью-Йорк Таймс» берется за статью или рубрику, они рассчитывают предоставить ответы на поставленные вопросы или, по крайней мере, выдвинуть какие-то предположения на этот счет». А есть ли в нашем деле проблемы с ответами на вопросы? Чёртова уйма! Возьми любую известную газету, что ты увидишь на первой странице. Вопросы, замаскированные под новости. Где Усама бин Ладен? Мы не знаем. Зачем президент поехал на Средний Восток? Мы не знаем, потому что он сам не знает. Окрепнет ли экономика или рухнет? Мнения экспертов разделились. Яйца полезны или вредны для здоровья? Зависит от того, какие научные труды прочитать. Даже прогноз погоды не скажет точно, будет ли северо-восточный ветер дуть с северо-востока, потому что они на этом уже обожглись. Поэтому, когда им нужна статья об улучшении жилищных условий для национальных меньшинств, они пишут мне, что если делать-то то-то и то-то, то к 2000... Тридцатому году ситуация изменится. — А если они возьмутся за статью о неразгаданной тайне, — сказал Дэйв, — они захотят написать, что береговые огни были отражением света от облаков, а отравление на церковном пикнике — дело рук, обманутой любовником секретаршей методистской церкви. Но заниматься расследованием подобного дела — все свободное время, — с улыбкой закончил его фразу Винс. «Это безумие, что бы ты ни говорил», — сказал Дэйв. «А я хочу быть безумным», — сказал Винс. «Черт возьми! Я телефон оборвал, докапываясь до истины. Полагаю, у меня есть право обезуметь!» «Мой отец говорил, сколько не режь мел, сыром он не станет», — сказал Дэйв, улыбаясь. «Это верно», — согласился Винс. «Но позвольте мне еще немного помучить себя и вас. Допустим». Что двери лифта закрылись в десять двадцать по местному времени. Так, допустим также просто ради интереса, что все было спланировано заранее и на улице Коэна ждала машина с заведенным двигателем. Хорошо, сказала Стефани пристально глядя на него. Фантазия, ничего больше, буркнул Дейв, но было заметно, что ему интересно. Да, несколько натянуто, но тем не менее, продолжал Винс. В четверть одиннадцатого он был там, а спустя чуть больше пяти часов оказался на пристани у Яна. Притянуто за уши, но это факт. Продолжать? «Давай, Макдаф», — сказал Дейв. Если его ждала заведенная машина, он мог добраться до Степлтона за полчаса. Далее. Коммерческим рейсом он улететь не мог. Конечно, тогда можно было купить билет за наличные и лететь под вымышленным именем, Но в тот день не было прямых рейсов из Денвера, ни в Бангор, ни в какой-либо другой город штата Мэн. Вы проверяли? Я проверял. Полетев коммерческим рейсом, он прибыл бы в Бангор самое раннее, в 6.45 вечера, а официантка Уяна видела его намного раньше. На самом деле это слишком поздно, потому что весной паром до Лосиного острова в это время уже не ходит. Последний в шесть, спросила Стефани. Ага, и так до середины мая, ответил Дэйв. Значит, он полетел чартером, сказала она. Чартерным реактивным самолетом. В Денвере есть компании, организующие такие полеты. Он мог себе такое позволить. По всем показателям, да. Но это стоило бы ему пару тысяч баксов, и банк зафиксировал бы изъятие со счета такой крупной суммы. Об этом нет никаких данных. Винс покачал головой. Никаких серьезных денежных трат не было перед исчезновением Коэна, но в то же время без них обойтись не могло. Я наводил справки в некоторых чартерных компаниях, и мне сказали, что в хороший день, такой, когда реактивный поток силен, если маленькому Лиру-35 или 55 удастся попасть в его середину, то перелет займет всего три часа. Может, немного больше. «Из Денвера в Бангор», — сказала она. «Из Денвера в Бангор, да. На этой части побережья нет другого места, где мог бы приземлиться один из этих пожирателей топлива. Нигде нет таких длинных взлетно-посадочных полос. Понимаешь?» Она кивнула. «И вы проверяли чартерные компании Денвера?» «Попытался». Там тоже приятного мало. Из пяти компаний, у которых были реактивные самолеты разных размеров, со мной стали разговаривать только в двух. Они не обязаны были это делать, не так ли? Я для них просто газетчик из маленького городка, разбирающийся с несчастным случаем, а не полицейский, расследующий преступления. Еще мне там сказали, что проверять нужно не только те БО, которые отправляли чартеры из т Что такое БО? «Базовые операторы авиационной техники», — объяснил Винс. «Чартерная авиация — это только часть того, чем они занимаются. У них есть мойки, небольшие терминалы для пассажиров, путешествующих частным образом, чтобы те не испытывали никаких неудобств. Также на этих базах продают, обслуживают и чинят самолеты». Там можно пройти таможенный осмотр, купить высотомер взамен сломанного или провести восемь часов в комнате отдыха для пилотов, если вы опережаете свой график. Некоторые БО, например, воздушные прелюдия, занимаются крупным бизнесом, как Holiday Inn или McDonald's, а другие просто просиживают штаны, имея в наличии только торговый автомат с закуской до да ветра на взлетной полосе. Вы провели настоящее исследование – Изумилась Стефани. Ну да, и узнал, что из Теплтона, как и из любого другого аэропорта Колорадо, летали и летают не только местные пилоты на самолетах местных авиакомпаний. Например, самолет с БО Нью-Йоркского аэропорта Лагардия мог прилететь в Денвер с пассажирами, которые собирались провести в Колорадо месяц, навещая родственников, затем... Пилоты опросили людей в аэропорту, не хочет ли кто-нибудь вернуться в Нью-Йорк, чтобы им не пришлось лететь без пассажиров. Или клиенты для обратного перелета были уже подобраны, и данные об этом занесены в компьютер, сказал Дэйв. Понимаешь, Стеф? Она поняла. Значит, запись о безумной поездке мистера Коэна могла быть в базе данных воздушного орла в Нью-Йорке, предположила она. «Или у воздушного «Орла» в Монпенье, Бермонт», — сказал Винс. «Или у реактивных «Голубей» в Вашингтоне, Колумбия», — добавил Дэйв. «А если Коэн заплатил наличными, то, скорее всего, никаких записей вообще не осталось». «Но есть же организации». «Да, мэм», — согласился Дэйв, — «их больше, чем ты можешь себе представить. Начать хотя бы с Федерального авиационного бюро». И заканчиваю налоговой полицией. Не может быть, чтобы чертова ФАБ не совала нос в дела БО. Но что касается сделок через наличные, то тут бюрократия бессильна. Помнишь, Хелен Хафнер?